«Самостоятельная барышня желала все принять сама. С ней были ваши партнихи?» «Нет», — излишне быстро ответила мадам. Та си экономила где могла. Она сама надевала платье и смотрела в зеркало. «Почему закрылась на ключ?» Пряча раздражение за улыбкой, Вериоль только руками развела. «Ну, это же девище стыдливость, так объяснимо. Разве у вас могут появиться мужчины?» «Конечно, нет».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 почти кого угодно